Победушки. Разбойники, выжившие в бою, утекли вперед без оглядки. Тем, кто сражается за добычу, нелюбезна смерть ради чести. Елмаковичи остановились через полверсты, отдышались, переглянулись, сочлись. Долго не раздавалось ни слова. Гибель отца воды видели все, наглую, горестную и постыдную лёгшую срамной тенью на всех сирот лишень раза. Их не преследовали. не дали заботы куда важнее погони, да и было бы кого добирать. Воин, бросивший врагу тёплые порты и припас, недолго простоит против воеводы Мороза с государыней стужей. — Пало наше знамя! — вымолвил, наконец, общую боль, легая и мятая рожа. Голос хрипел непривычным бессилием, яростью отгоревшей впустую. Три слова сказал, по три взвалил. «Как жить, братья?» Девятеро уцелевших и сами все понимали, но слово есть слово. Произнесенное опустило головы ниже могучих плеч, неподъемным гнетом отяготило каждое сердце, и правда, как жить». Не вынесся тяжести сказанного, один из девятерых начал медленно никнуть. Колени подогнулись. Витязь неловко завалился, остался лежать, разбросав руки. «Есенюшка!» Мятая рожа первым устремился к товарищу. Некогда черно-белый рваный налатник упавшего был красен от крови. Лохмотья скрывали обломок древка. Стрела, брошенная с погибельной силой, пробила и нагрудник... И тело под ним. Это была понятная, земная забота, Уводившая от бесплодных раздумий. Первая лазейка в жиль из мёртвого горя. Сироты зашевелились. Мятые рожи передали длинный трубчатый зажим, Сыскавшийся в кошеле. Стрела сидела прочно и глубоко. Такие проталкивают вперёд, Чтобы не потерять наконечник. Но с Есенией не получалось, Стрела ткнулась бы в кость. Нагрудник живо убрали. Мятая рожа надел зажим на древко. Покачивая, стал вдвигать в рану. Есений открыл глаза, кашлянул, судорожно задышал. Его сразу схватили за руки, за плечи прижали. Он посмотрел на товарища, улыбнулся, сжал зубы. «Наверное, это смерть, но с тем его и запомнят». Наконец зажим стукнул в железко. Втульчатые наконечники раньше сажали на воск, теперь примораживали. От телесной гревы лёд тает. Ошибёшься, упустишь головку, жди потом, чтоб с гноем исторглась. Если исторгнется. Напряжённо сопя мятая рожа развёл половинки зажима, стал искать лопасти наконечника. Повернул винт, намертво смыкая длинные челюсти. Упёрся ладонью раненому в грудь и сготовился тянуть и крутить. Есения шепнул чужими губами. «Пердунец с натуги не нападёт?» «Сам штанов не за пакости!» — буркнул мятая рожа. «А то чистых и взять негде!» Их товарищи рубили и ловые лапы, вязали волокушу. Кащеи собирали разбежавшихся абатуров Несли раненых в тепло, спешили показаться семьяном. Обдирали, безжалостно поганили чужих мертвецов. Царские не спешили к добыче. Сообща хлопотали над двоими потятами. Молодой крагуяр глухо всхлипывал, метался, тянул руки к лицу. Не за майка так и лежал ничком, на нем вскроили кожух, осторожно засучили кольчугу, К лежащему с плачем тянулся крылатый золотой пес. Воины не пускали. «Змеи вы, шульни!» — стонущим голосом выругался угрюмый гуляй. Он нес лук с еще не сброшенной тетевой. Он сегодня не трудил больной ноги, но припадал на нее, будто сорок вёрст отмахал, да все горками. «Опять юнцы дурные легли!» Когда уже мы, старики, черёд соблюдём? Покорёженные ножны с мечами, гусельный короб, разрубленный надвое. Иначе топор елмака, угодивший Витязю в спину, вышел бы из груди. Кольчуга ему не кольчуга, латы не латы. — Погодь, гуляешь гуляюшка, гневить матерь живую, — вскинула белую голову Ильгра. Спина парня у неё под руками была вся залита густой кровью, Встылый воздух, куделью восходил пар. «Плохо тебя Сегар кормит, коль на тот свет спешишь за столы. И этих дур не рано жалеть. Ни один подол еще задерут». «Тебе ли не знать, — хмуро огрызнулся гуляй. Ильгра жутковато ощерилась, блеснули хищные зубы. А не то, может, уважишь меня, старичонка безлядвый?» Витязи с невольными смешками подались прочь. Повадки боевой сестры были каждому памятны. «Ну, тебя плюнул гуляй». Глянул выше голов, и лук вдруг вскинулся для боя, а на тетиву, как из воздуха взявшись, пала стрела. «Кого нелегкая обратно несет?» Со стороны откоса близились двое. Шли медленно с непокрытой головой, тащили пустую волокушу, показывали руки безлатных рукавиц. Мятая рожа с пасерпком Елмаковым присмотрелся воевода. Кивнул одному из ближников, первым двинулся навстречу. В это время недобитков разглядели Кощей. Зарычали, устремились перенимать. Молодой Витязь на них цыкнул, не услышали. — Так, — глухо вымолвил Сегар, — Кощеев как шапкой накрыло. Замерли, даже будто пригнулись. Воевода стоял в доспехе, лишь вычистил и убрал свой жуткий косарь. Тому, с кем рядом плывет зримая тень смерти, разумный человек не перечит. Мятая рожа и Елмаков-приемный сын именем Горик одолели последнюю сотню шагов, остановились. Стрела, гуляя, нехотя глянула наконечником в снег. «Что делает с человеком такая стрела? Елмаковичи только что видели». «Так», — мрачно повторил Сеггар, — недобитки разом поклонились ему, достав пальцами наст. Сеггар молча смотрел на побежденных врагов. Чтобы вот так прийти к победителям, еще злым и пьяным от крови требуется изрядное мужество. «В наших головах тебе воля, батюшка, не уступ», — произнес наконец Горик. «Вели казнить, вели миловать, дай только...» отца нашего воеводу, честным погребением упокоить. Сеггар просьбу предвидел. В полусотни шагов, похабно раскинувшись, стывало безголовое тело. На три сажения прочь багровил след, оплавленный сплошными струями крови. В конце следа вмерзало в затоптанный снег мокрое помело, некогда гнидая роскошное бородище. Только по ней в костном месиве пополам сжеванной бармицей еще была кое-как узнаваема голова павшего воеводы. Ни лица, ни достоинства челюсти разъяренного рыжика Елмаку не оставили. Сегар долго молчал. — Так и быть, ради былых времен забирайте, — проворчал он, погодя. — Прежнего брата грех волкам с сытью бросать. Пасербак отбежал с волокушей. горестно пал на колени у тела названного отца. «Куда отсюда пойдешь?» — спросил Сегар мятую рожу. Тот зябко передернул плечами, вышла судорога. Влажный поддоспешник плохо защищал от мороза. Гуляй не снимал стрелу с тетивы, глядел зорко и зло. «На восход, думаем, там окаянный гуляет? Может, примет под знамя?» Сегар молча кивнул. Своеводой по прозвищу Окаянна у него не велось особого дружества, но не было и вражды. Он не стал спрашивать, далеко ли вообще елмаковы сироты помышляли уйти ранеными, голодными, без припаса. Им даже по чистой рубахе не предложили. Мешали тени замученных неугасы и хвойки. Бестолку спрашивать, чья рука убивала. В дружине житие общее. И слава ответ за неправду. «Молодой твой хорош был», — сказал мятая рожа. «Гусляр? Он, что ли, оскремета свалил или помстилось мне?» все молча кивнул и перед боем другому отважному славу наигрывал. «Не вижу парнишки, цел ли?» На снегу было полно кровавых следов. Царские витязи стояли в кружок, Ждали от двоих раненых знаков жизни и смерти. «Тебе на что?» — проскрепел неуступ. не «Нетрудно сказать. А скреметушка?» Тут со стороны сечи вновь послышался крик, лютоярые возгласы. «Это молодые кощей успели сбегать к елмаковой стоянке, и вот теперь возвращались. Да не одни. С пленничком!» Его гнали пинками, почивали колотушками. Человек срывал голос, плакал, молил. Витязи стали оборачиваться. Последними без охоты повернули головы неуступы мятая рожа. А что любопытствовать? Это не Елмакович бился под валенками Кащеев? Воины в такую таску не даются. И не разбойник из Морнавиных того бы сразу прирезали. «Переметчика словили, батюшка воевода!» — радостно поведал безус и паренек. «У ставки прятался. От нас побежал. Каким судом прикажешь судить?» Пленник, ни шапки, ни рукавиц, сбился на снегу в безобразный ком, невнятно скуля, пытаясь прикрываться руками, чтобы в горячах голову не срубили, уязвимое горло ножами не рассекли. Варенок поднял его за волосы, белые выпученные глаза — Рот истошный подковый, страшен, жалок и мерзок, зависший между жизнью и смертью. Гудило это, в разнобой подтвердили кощей. С поездом шел, шёл. Зарку шибаю играл. В ночи пропал, думали, вовсе убёг. А он вон. Молодой вор поигрывал хорошим острым ножом, взятым в сражении. Глаза были шальные, бесстрашные. Взяли меня. «Носилком свели!» нечеловечески тонко крикнул Галуха. Он смотрел на Сеггара, на мятую рожу не узнавал ни того, ни другого. «Я по нужде, а они...» Нож угрозно мелькнул перед самым лицом. «По нужде? С саночками? С коробом? А то мы следа не видели. Вагоды многоценные, оставь, не найдёшь!» «Твоей воле ждём, государь, не уступ!» «Вождь, взявший победу, судит и правит не только воинские дела». Сегар медлительно повернулся к Легаю. «Молви слово, Елмакович!» Заскрепела прихваченная морозом кольчуга. Мятая рожа передернул плечами. «Дозорные на петле привели?» «Дальше не знаю». А сам усмехнулся. Сегар обратил хмурый взгляд к молодому вору. слыхал, «Покарать покарали, да казнять не велю». Кощей чуть не плюнул с досады, но ведь Сегара отрицал все мысли об ослушании. Парни ушли ворча, покинув голуху покинув брошенные на бок чунки с пожитками. «Вот бы кого перед боем зарезали, а то не угаса!» «Тогда бы мы их одним кличем повернули, богам оскорбления!» Горик уже взвалил на волокушу тело приемного отца, вырубленное из сугроба, пытался распрямить, уложить руки и ноги, пристойно поместить голову, закутанную в мешок. Голуха начал смутно понимать, что уцелел. Тряска рукой стер с лица снег и красную жижу. «Государь, не уступ я песнями тешить, я гусляра твоего все песни слышал, все перенял». Вот так, кому попалось щаду давать, — хмыкнул мятая рожа. Сегар мрачно спросил. — Может, себе возьмешь? Песнями тешится. Галуха повернулся с надеждой. — Ну уж нет, дружно отреклись побежденные. Галуха задом наперед пополз прочь, стукая челом в снег, бормоча невнятные благословения. — Такой песни воинские запоет, нами выронишь — сказал мятая рожа. — Коли так, на что спас? — спросил Сегар. Мелкие хлопоты мешали заняться тем, что было действительно важно. Пойти к раненым, например. Елмакович смотрел в сторону. — Долг платежом, — выговорил он наконец, когда Сегар уже подзабыл, о чем спрашивал. — Славный лишень раз, не тем будь помянут, нам бирку с зарубками по себе заповедал когда б не гнев его, крыло и ныне бы пел. Сегр, и без того страшно осунувшийся, ощерил волчьи клыки. Сравнил, кого боги в теме целуют, кому велят плевки отскребать. Мятая рожа склонил голову. Ну, прибей его, коль я вовсе не прав. И меня заодно. От твоей руки не обидно. Ильгра отняла пальцы, испытывая, унимается ли кровь. Она еще точилась, но рудный ток больше не грозил унести жизнь. Кивнув с облегчением, воевница не стала зашивать рану, прикрыла, велела бережно повернуть не за майку, Стала обтирать густеющие потеки с широкой груди. И вдруг выругалась морским цветистым загибом, осеклась, хрипло позвала «Сегар! Сегар!» Воевода сразу покинул мятую рожу. Такой зов был гораздо важнее полуживых елмаковичей, а мертвых подавно. Столпившиеся витязи расступились перед вождем, поэтому он сразу увидел, что встревожило Ильгру. И тоже для начала помянул какого-то ерыгу титькой прибитого. На груди незамайки, на чистой коже, еще рдевшей от ратного труда и мороза, Справа у ключицы проступили белые шрамы, тонкие, очень давние сплетенные в замысловатое клеймо Андархского престола наследия, цветы, листья, травы, древние письмена, обличающие парнишку высшим царевичем, благословенным первенцем Аотха и Аэксиней. Сеггар с «Вырастившие эры Лиса лучше многих умели читать царские клейма». Ильграф скинула глаза, сглотнула, закашлялась, праздно спросила. «Он сам-то хоть знал?»